Блестели в прорези маски. «Королева Франции должно быть очень больна», сказала Анна Австрийская, «раз даже гигинки из Брюгге знают, что она нуждается в излечении. Слава Богу, Ваше Величество, не безнадежно больны. Все же, как вы узнали, что я больна?»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 Она силилась проникнуть под покров маски и разгадать таинственность этих слов, дабы открыть имя той, которая говорила, с такой непринужденностью. Потом вдруг, устав от своего любопытства, оскорбительного для ее обычного высокомерия, она строго заметила. «Сударыня, вы, вероятно, не знаете, что с царствующими особами не говорят в маске».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 Тем, кто страждет, не следует пренебрегать утешениями, неспосланными им Господом Богом. Говорите, сударыня, и, быть может, вам будет дано принести облегчение, как вы отказали моему телу. Увы, боюсь, что Господь готовит моей плоти жестокие испытания. Поговорим немного и о вашей душе, сказала бегинка, о душе, которая тоже страждет, в чем я уверена.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 Враг проникает в чувства и мысли, и они приходят в смятение. Боль прорастает в сердце, и она разрывается. Вот, Ваше Величество, язвы, каковы и для королев. Не страдайте ли вы подобным недугам?